Глава четвёртая. Ну, что я могла сделать? Взрывается раздраженно Аня. Связать их, рты заклеить. А меня буквально парализует. Ноги становятся ватными, будто вся кровь отливает туда и ложится неподъёмной тяжестью. В груди невероятно пусто от осознания картины передо мной. Как такое может быть? Как? Я часто моргаю и могу только видеть, как маленький Ваня прижимается к ноге кости, а тот машинально ерошит его волосы. Смотрит мне в глаза, и я не могу понять, что за эмоции я там вижу. Вообще мало что могу понять и вдохнуть не могу. Идите за стол. Сквозь зубы цедят Костя и мягко отталкивают от себя детей. Они оборачиваются и не спешат, потому что в проходе на кухню стою я. Смотрят на меня своими глазками, и я вижу в них недовольство и укор, обиду какую-то. Сам виноват, что я могла сделать? Сквозь шум в ушах слышу, как оправдывается Аня. «Ты вообще о чем думал, когда ее к нам привел? Чего ты ждал?» «О чем я думал?» Голос Кости меняется. «Может, о том, что у меня дом сгорел к чертям собачьим в два часа ночи? Может?» Вспыхивает и также резко обрывается, кидает короткий взгляд на детей. «У папы дом сгорел?» По-детски прямолинейно спрашивает Кирилл. «У меня отказывают ноги, и я оседаю на стул. Мне не кажется. Это все по-настоящему. У папы. Папы!» Я не сошла с ума, и это не галлюцинация. «Садитесь есть», — подталкивает детей Костя. «Аня, займись уже делом». Сидит сдержанно, но часто дышит, медленно снимает куртку, вешает на крючок и разувается. Опуская взгляд и понимая, что мужские ботинки в прихожей — это его. Я видела, как он в них ходит, правда, никогда не следила, стоят ли они в тумбочке в нашей прихожей. Как-то было не нужно. А из горящего дома он выбрался в одних носках, Эти ботинки были здесь все это время. Боже мой, меня накрывает осознанием. Он так хорошо ориентируется в этом доме, знает, где и что лежит, ведет себя как хозяин. Он и есть хозяин, он здесь постоянно бывает. Закрываю рот рукой и смотрю, как муж идет ко мне. Только его и вижу, все остальное расплывается, словно в мыльной пленке. Пойдем. Пытается взять меня за руку. Не трогай меня. Практически хриплю, голос пропал. «Дай детям поесть». Опять взрывает его. Мальчики вздрагивают, малышка начинает плакать. Костя трёт пальцами переносицу. «Дурдом. пойдем поговорим». Берет меня за плечи и поднимает со стула, не давая даже опомниться, уводит с кухни. А я хочу сопротивляться, кричать, ломать, биться в его руках. Но тело будто не мое, и разум не мой, и жизнь не моя. Может, я все же сгорела в нашем доме? Может, я попала в ад? Костя закрывает за нами дверь и пытается посадить меня на край разложенного дивана, но я вырываюсь. Сила каким-то всплеском вспыхивает во мне и отбрасывает от него к самому окну, вжимаясь спиной в холодный подоконник. Не трогай меня. Закрываясь в защитном жесте, пальцы тянутся к шее, потому что дышать все еще сложно. Воздух будто превратился в кисель. Как такое может быть? Сколько лет ты меня обманываешь? Тань, Идёт ко мне и медленно разводит руками. Я не знаю, что сказать. Так не должно было. «Как?» — скрикиваю. «Как не должно было случиться?» И снова теряя голос. «Что ты их, папа? Этого не должно было случиться? Или того, что я окажусь в этом доме? В доме твоей любовницы?» Тань. Опять этот усталый от споров тон. Руки уже на моих плечах и держат крепко, чтобы я не вырвалась. А все, что я хочу, это бежать отсюда как можно дальше. Будто весь дом заражен чумой. И муж мой — эпицентр этой заразы. И они все твои? У меня так печет в груди, что я сейчас, наверное, умру. Все трое? Костя закрывает на мгновение глаза, а когда открывает, смотрит уверенно, с вызовом даже. Мои. Звучит как приговор. Смертный. Сразу выстрел. В голову. В сердце. Я умираю живьем. «Как ты мог?» — качаю головой. Таня вздыхает. «Танечка моя!» — убирает заботливо волосы с моего лица. «Ну что ты все спрашиваешь? Ведь это для нас ничего не значит, совершенно ничего не меняет». А я шокированно вдыхаю, словно только сейчас с лёгких сошёл этот безумный спазм. Он безумен. «Не значит?» — пытаясь оттолкнуться. «Ты в своем уме?» «Я же тебя люблю, тебя!» Ловит мое лицо в ладони, обездвиживает, заглядывает в глаза, и я вижу в его взгляде хорошо знакомая эмоция. Эту страсть и искренность, что всегда меня так восхищали и приняли в его признаниях в любви. Ты моя любимая женщина, ты моя жена, ты моя жизнь, больше ничего не важно. Упираясь в его грудь ладонями изо всех сил. Какой бы туман ни заполнил мое сознание, как бы там все ни горело и не заволакивало подступающей истерикой, кусочки мозаики начинают вставать на свои места. Бесполезно искать оправдания и глупые заплатки на весь этот бред. Как ни фантазируй, ища объяснения, все остается неизменным. Реальность такова, что у моего мужа есть вторая семья — женщина и трое детей. Темноволосые — двое из троих, только Ванечка — русый и сероглазый, а остальные, как мой муж, — темноглазые брюнеты. Если начать анализировать, то и черты их вдруг становятся знакомыми — Просто я сразу не обратила на это внимания. Не вглядывалась, потому что не было повода искать в детях что-то особенное, знакомое. А теперь я словно прозрела. Даже ямочка, ямочка на подбородке, как у него. «Тань, послушай меня». Муж пытается звучать спокойно и убедительно. «Я давно сделал свой выбор, и это ты. Я с тобой живу и хочу и дальше жить». Костя несет какой-то бред, который никак не может совпадать с тем, что я увидела. «А она тогда кто? Костя, кто она?» Голос мне почти не подконтролен, то громкий, то тихий. «У вас есть дети. Как у тебя все это в голове сходится?» «Ну и что? И что? Он будто на самом деле не понимает. Это же не меняет моих чувств к тебе». «Каких черту чувств? Ты за моей спиной живешь с другой женщиной?» В голове судорожно складываю цифры. «Сколько?» «Шесть лет или больше? Самые наши свадьбы, вы вместе?» Меня от одной этой мысли начинает тошнить, а ведь правда могло быть и так. «А может, и еще раньше?» Но какое это имеет значение?» «Для Кости это все будто ничто, мелкие бытовые проблемы». «Ну, чего ты сейчас добьешься этим выяснением?» «А я понимаю, что она ведь даже не мимолетная любовница, не случайная интрижка на работе». Они планомерно жили своей жизнью и рожали детей, будто ничего такого в этом нет. Так, что ли, выходит? Какая-то параллельная реальность, которая шла своим чередом, пока я и мысли подобно не допускала. Жила свою счастливую семейную жизнь с любимым мужем, строила планы, дом строила и детей желала всем сердцем. Верила, что еще чуть-чуть постараться, и у нас обязательно получится. В моем сознании переворачивается весь мой мир. Буквально с ног на голову. Чёрное становится белым, а белое — красным. Всё то время, что я считала Костю активным, вечно занятым бизнесменом, который то пропадает в своем магазине, то едет на оптовые закупки, то на складе партии принимает. Да сколько их было! Объяснение этих его отсутствия. Всё это время он мог быть с ней. С ее детьми. Их детьми. А потом он вечером усталым и довольным возвращался ко мне. Проводил со мной выходные, любил ночами. У меня кружится голова от всех тех мыслей и сценариев, что внезапно представляются совершенно в другом свете. Воспоминания льются потоком, снова перекрывают кислород и заставляют задрожать от неподдельного ужаса, что вся моя жизнь была фальшивкой. Полностью. Любой момент, когда мы были не вместе, он мог быть с ней, с Аней. Сколько их было? Как часто? Почему? Чего ему не хватало? Как вообще кто-то может творить такое с живыми людьми? Это безумие. И это ведь ни дни, ни месяцы. Это годы. Я смотрю на совершенно незнакомого мне человека. Наш горящий ярким факелом дом поверг меня в меньший шок, чем разоблачение вот этой второй жизни моего мужа. Из-под моих ног не просто выбили почву. Меня просто размазали тонким слоем по асфальту. И обратно уже больше никогда не собрать. «Давай только без глупости, Танюш». Костя смотрит на меня с неподдельным укором, а я, по твоему взгляду, вижу, что ты не в себе. Не в себе? Я просто не могу поверить. Я не в себе. Да ты сошел с ума. Если думаешь, что я сейчас успокоюсь и проглочу все это, ты спятил, Костя. В моей душе творится страшное: шторм, буря, ураган. Цунами и землетрясение вместе взятые просто ничто по сравнению с тем, что у меня в сознании и сердце». Там все умирает и горит. Если ты меня послушаешь и все взвесишь, ты поймешь, что тебе не о чем беспокоиться. Примирительно поднимает ладони. «Выдохни и выслушай меня». От этих слов мне хочется засмеяться, как сумасшедший, или заорать на всю округу, будто меня режут живьем. Ступор отходит на задний план, а вместо него меня давят чистые рефлексы. «Бей или беги». Других рецептов я больше не знаю. «Во мне вообще ничего живого сейчас не останется». «Нет уж», — отодвигаясь от него и пячусь в сторону двери. «Это ты послушай, дорогой любимый муж». «Тань», — снисходительный взгляд, но уже с перчинкой гнева. «Иди ты», — начиная тихо. «К черту!» — кричу на последнем слове. Я уже дошла до той точки кипения, когда парня удержать под крышечкой. С места в карьер. С нуля до сотни за три секунды, как гоночный болит. И пусть кто-то упрекнет меня за это безумие. таня с большей угрозой, словно я шкодливая дочь. Катись к черту, Костя! Отталкиваясь от него, когда он пытается схватить меня, резко обхожу и вырываюсь из комнаты. В коридоре натыкаясь на притаившуюся у стены Аню, что наверняка подслушивала. Все катитесь! Меня несет от гнева и разочарования. Они настолько велики, что затапливают с собой шок и горькую истерику от предательства. «Психованная!» — скрикивает любовница моего мужа. А я на ходу вставляю ноги в белые кроссовки, что напялили на меня на пожаре. Распахиваю дверь и вылетаю наружу, в мороз и белую пелену снегопада. Ветер сразу рвет на мне длинный мужской халат, держащийся на одном поиске, бьет в лицо, словно пощечиной. Пара ступеней, я уже посреди двора пощиколотку в снегу. Дыхание перехватывает от холода. «Ну и куда ты?» — слышу голос мужа за спиной. «Тебе некуда идти. Припечатывает страшной правдой. Не будь дурой, Таня. Ты не сможешь от меня просто сбежать».